17. «Как рамсить будем?» Я забираюсь на кровать поглубже и опираюсь спиной о стенку. Сейчас посижу немножечко, а потом... «Как пойду, пойду?» «Да как сделаю, сделаю...» «Егор?» — шепчет Наташка. «Ты спишь, что ли?» «То я, да вроде того...» «Иди», — подмигиваю я и хлопаю ладонью слева от тебя. «Посиди со мной чуть-чуть». Она поднимается с пола и, забравшись на постель, послушно подползает ко мне и усаживается рядом. «Ну-ка, дай-ка я тебя обниму». Я просовываю руку между ее спиной и стеной, обнимаю за плечи и привлекаю к себе. М -м -м, как от нее пахнет. Зарываюсь лицом в тяжелые густые волосы и вдыхаю аромат. «Егор», — немного напряженно говорит она. «Все-таки мы должны...» «Тише, тише, тише, тише!» — шепчу я ей на ухо. «Давай пять минуточек так посидим. Ничего не говори, только ладно!» Она молча кивает, коротко и послушно. «Видать, выгляжу я так себе. Страшненько, что со мной даже и спорить не стоит. Я прижимаю ее покрепче и закрываю глаза. Знаю, что не надо закрывать, но так хочется полноты кайфа. Вот у меня в объятиях любимая, которую я не хочу и не захочу выпускать из рук. А еще... А еще я живой. И меня даже не подстрелили, и оружие выгрузил. Сплошные плюсы. М -м, Наташка, а как ты придумала этот трюк с передником, а? Что? Удивленно спрашивает она. Ну ты что, сама что ли надумала про передничек? Она качает головой, ее волосы рассыпаются и смешно щекочет мне лицо, Попадает в нос и рот. В журнале увидела. Тихонько говорит она. Тебе не понравилось? Ты что? Понравилось, еще как понравилось, а в каком? В работнице? В крестьянке? Отвечает Наташка. И я слышу по голосу, что она сейчас улыбается. В порнографическом, в каком же еще? В немецком. О, ты подписалась, ободряюще говорю. Молодец какая. Ага, и на пионерскую правду по старой памяти. Нет, у однокурсницы брат из Польши привез, Она приносила на занятия поприкалываться. Это хорошо, что ты все полезные вещи замечаешь. Хвалю ее я. Она прыскает и хлопает меня по ноге. Егор, ну ты же сам велел думать про другое, а теперь... А теперь, а теперь, а теперь... А теперь, говорю я, и освобождаю руку. «Ты меня прости, Наташ, я тебе всякой хрени наговорил вечером, требовал от тебя чего-то, дурак старый, осел перезрелый. Прости, короче. Вот, смотри». Я сползаю с постели, встаю под люстру и развожу руки. «Все человек, Наталья!» «Посмотри на это, — говорю я, — со мной не всегда такое, но, как видишь, иногда случается». Она смотрит широко раскрытыми глазами. И самое страшное то, что это и с тобой может случиться. И хорошо, если это будет кровь твоих врагов, а не близких и родных. На мне сейчас кровь друзей. Она ничего не говорит, но я вижу, что ей страшно. Я сказал себе, не сейчас, раньше, что должен держаться от тебя подальше, но не справился с управлением и вошел в пике. В поры, куда там они входят без возможности выйти. В общем, я решил, что смогу обеспечить тебе безопасность и прекрасную, яркую, красивую, полную жизнь. А разве мне это? Пытается вставить она, но куда там. А ста Главное — безопасную, продолжаю я. Проблема в том, что рядом со мной ты в опасности, и кто знает, когда это изменится, изменится ли вообще. Оставаясь со мной, ты лишаешься обычной, простой жизни, и очень плохие люди будут рассматривать тебя. Как средство сделать мне больно, добраться до меня, забрать то, что мне принадлежит. Это постоянная угроза и опасность. Это постоянная охрана, это ограничение свободы, это жизнь с оглядкой. Подумай, согласна ли ты на такую жизнь? «Ты меня гонишь?» — хмурится она. «Гонишь. Может быть, мне никого больше и не надо, кроме тебя и необитаемого острова с глинобитной лачукой». «Нет, я тебя не гоню», — говорю я. «Просто посмотри на эту кровь и хорошенько подумай. Оно тебе надо. А тебе?» — тихонько спрашивает она. «Зачем это тебе?» «Зачем это мне?» «Надеюсь, причина не в том, что я просто не могу остановиться. Я хочу изменить будущее хотя бы немножко, для нас, для всех». Она смотрит, не понимая. «Знаю, звучит тупо, но оно будет получше того, что есть. Правда, для этого надо подрудиться и хотя бы элементарно дожить. Если ты решишь остаться со мной...» «Но у меня уже есть решение», — говорит она. «Нет, оно не окончательное, потому что...» Я поднимаю указательный палец, не давая ей продолжить. «Потому что я тебе не говорил, нас всех могут убить или только меня, и каждый день ты будешь бояться, не случилось ли этого». И еще потому что ты не сможешь делать сюрпризов. С фартуком да, а с внезапным появлением нет. И не сделаешь ни шагу без охраны и без моего ведома. И не потому, что я такой самодур, просто я дерево, под тенью которого тебе кажется, безопасно. Но молния бьет прямо в меня. Вот и все. Молчи, ничего не говори, тебе нужно все взвесить спокойно, без давления и без без угрызений совести. Она хмурится. Да-да, без разъедающего чувства долга. Ты дала мне обещание, оно мне очень дорого, но я тебя от него освобождаю, правда? Ты можешь делать все, что хочешь. Все? Прищуривается Наташка. Кроме нарушения режима безопасности. Значит, не все. Пока не все. Но со временем, если ты решишь, сможешь вернуться к обычной жизни. В казино ты ходить не будешь. «Доделывай все в теории, никаких реальных цифр, никаких сведений. За тобой будет закреплена машина и телохранитель. Ты переедешь в другую квартиру. Игорь тебе все расскажет. Сейчас последняя возможность, и я хочу тебе ее дать. Подумай, прислушайся к себе и прими решение». «А я подожду, не переживай. За другими юбками не побегу». «И даже за немочкой?» — поднимает она брови. «За Евой не побежишь?» Она спрашивает не серьёзно, а просто иронизируя. Поэтому я не отвечаю. Пускай. Должно быть, кажется себе невероятно взрослый, а я вот кажусь себе пустоголовым мальчишкой и даже чувствую некоторую растерянность. Подхожу к телефону и, сняв трубку, начинаю крутить диск. После пары долгих сигналов на том конце провода отвечают. Алло? Сергей Сергеевич, говорю Здравствуйте, это Егор Брагин. Не разбудил я вас. Простите за ранний звонок. О, Егор! — восклицает он. — Привет. Приехал. «Рад тебя слышать». «И нет, ты меня не разбудил, я встаю ни свет ни заря, предполагаю, что из-за возраста грехи давят». «Я надеялся на это», — отвечаю я. «Не на грехи, конечно, а на то, что не разбужу. Хочу спросить, можем ли мы посотрудничать?» «С удовольствием, ты же знаешь, я всегда рад. Когда надо приезжать?» «Да чем раньше, тем лучше». Ого, ну это по-нашему. Могу минут через тридцать-сорок быть. Отлично, спасибо большое. Буду вас ждать. Я кладу трубку. Водитель, поясняю я Наташке, сейчас приедет и тебя отвезет. Тебе все еще нужно ехать. Да, нужно. Я же доклад сегодня читаю в МГУ. А почему, Сергей Сергеевич? Куда Павел делся? Она секается, поймав мой взгляд. Да, милая, вот он. На мне. Не весь... Но его честь. Я снова кручу диск телефона. На этот раз трубку не снимают очень долго. Я не выдерживаю, нажимаю на рычаг и набираю еще раз. Теперь занято. Да чтоб тебя! Пытаюсь еще несколько раз. Наташ, я пойду в душ, а ты понабирай, пожалуйста. Карандашом с вываливающимся грифом я царапаю на листке бумаги, лежащем на столике номер больницы. Вот, дозвониться трудно, но ты попробуй. Это госпиталь. Спроси, как прошла операция у поступивших сегодня с огнестрельными ранениями Павла Круглова и... Я задумываюсь. Фамилию Рекс я не знаю. Павла Круглова и девушки с рыжими волосами. Зовут Дарья. Что, Наташ? Она смотрит на меня, будто только что поняла что-то страшное. «В тебя», — тихонько говорит она. «В тебя тоже стреляли?» Я не отвечаю, несмотря на то, что мне очень хочется ее успокоить и сказать, мол, что ты шутишь, что ли? Нет, конечно, мы же не в Чикаго. Иду в ванну и забираюсь под душ. Задергиваю занавеску и долго стою под горячей водой, устраивая настоящий хамам. Когда я выключаю воду, то из-за густого пара в ванной комнате ничего не могу рассмотреть. Это ничего, это хорошо, это то, что мне нужно. Мгла, туман, острый горячий пар. Но вот бы раствориться и самому стать паром. Вытираюсь и выхожу с полотенцем на шее. «Дозвонилась?» Вижу по лицу, что дозвонилась. Я молча жду. «Не хотели говорить. Пришлось соврать, что я из милиции. Секретарь Чурбанова». «Молодец. И чего там?» «Девушка... М -м Операция прошла успешно, она в реанимации. Посещения запрещены. Ну и она еще спит. Состояние...» Наташа смотрит на запись на бумажке. Стабильная тяжелая. Будет в реанимации минимально один день, но, вероятно, несколько. А Пашка. Она набирает побольше воздуха, чтобы не зареветь. Крайне тяжелая. Но ну в коме. Прогноз вообще не берутся делать. Вот такие дела. Твою дивизию. У нее нижняя губа начинает дрожать. Ну и как ее такую брать в боевую юность? Перетонит. Читает она. Задеты внутренние органы и... и... Сука, Зураб. Придется его растерзать и разрезать на куски. Пашке и Дашке это не поможет, а вот мне поможет. Хорошо поможет. А, нет, погоди. Перитонит удалось предотвратить. Пуля попала в печень. Да, задеты внутренние органы, кишечник. Я молча сглатываю. Кто вас стрелял? спрашивает Наташка, у самой глаза на мокром месте. Бандиты, Наташа, грабить хотели. Иди, иди ко мне, не плачь. Они уже не смогут больше никому зла причинить. Вы, ты их убил? В милицию сдал, пусть суд решает, убивать их или нет. Не решаюсь я быть откровенным до конца, но она мотает головой, кажется, не верит. Я одеваю чистую одежду. Ну что, какие у тебя сегодня планы, кроме доклада? спрашиваю я. У нас программа. Если меня не исключат из группы за то, что я провела ночь неизвестно где, соседка по комнате должна была прикрыть, если что. Но как там в реальности получилось, я не знаю. Не надо было ее на ночь оставлять, конечно. Снова звонит телефон. Ферик. Егор! С места рвет он в карьер. У меня слов, Нет! Я эту суку на крюче вздерну. Ну, и все такое, он меня, да я его, да я их всех, звучит во всех возможных вариантах и интерпретациях. Только смысла в этом всем не так уж и много. Надо все это обсудить, Егор. Не знаю, что он хочет со мной обсуждать, но пока соглашаюсь. Ну что же, Фархад Шарафович, давайте обсудим, если вы считаете это необходимым. «Конечно, Егор, только я хочу тебя попросить. Ты не руби с плеча. Айгуль мне сказала, что ты...» «Ну, в общем, я понимаю, ты был расстроен». «Расстроен? Серьезно, это так называется?» «Айгуль», — продолжает он, — «мне сказала, будто ты знать ее не хочешь». «Я не хочу знать Айгуль», — переспрошу я. «Нет, я сказал не так. Какая разница, чего я хочу или не хочу? Тем более я уже ее знаю. Я сказал, что больше не буду иметь с ней никаких дел». Согласитесь, это немного другое. Я прошу прощения, мне нужно отойти ненадолго. Но вы подъезжайте, если хотите поговорить. Я пока здесь. Поговорив с ним, я звоню Семену и даю команду готовиться на выезд. Наташка, подмигиваю я. Ну что, отвезти тебя к твоей замдекана? Или это мужик? Мужик, улыбается она. Там вообще только я и Ирка и Левицкая, девчонки, и остальные парни. Батоны, надеюсь, прищуриваюсь я. Или мачо? «Ты сейчас на неизвестном мне языке говоришь», — качает она головой. «Ботан — это кто? Ботаник, что ли?» «Молодец, шаришь. Ботан — это ботаник, очкарик задрот в исконном первобытном значении слова». «Такие у вас отличники!» «Есть и такие», — кивает она. «А есть и как наш староста. Ты один раз его видел. Не запомнил только, наверное?» «Запомнил, как не запомнить?» «В него все девчата влюблены кто тайно, кто явно. А ты как хмурюсь я». А я никак, я бы и рада, может быть, до да слова дала. Она осекается, поймав мой взгляд. Прости, глупая шутка, извини, правда? Нет, я не влюблена в него. И ни в кого другого, кроме тебя. Звонит Сергей Сергеевич, приехал. Я подхожу и обнимаю Наташку. Ну все, Семен тебя довезет, а дальше ты сама. Здесь никто особо не знает, что ты имеешь ко мне отношение. Студентка до да студентка. Если что будет нужно, звони. Я тебе сейчас рабочий телефон напишу в ЦК. Телефон казино знаешь. Там можно сообщение оставить. Машины пока под рукой нет, так что и телефона мобильного тоже нет. Вот такие делишки. Если замдекан или староста... В общем, я им ноги повырываю, можешь сразу предупредить. Все уже предупреждены. Ладно, пошла я. Если что, нужно будет подтвердить, что я по поручению ЦК ВЛКСМ Ночь вне гостиницы проводила. Ездила, например, ветеранов навещать, а там машина сломалась. Ладно, киваю я, подтвердим, конечно. Наташ, ты о другом думай, поняла? Крепко думай. Вообще, я все уже придумала, но если ты хочешь на месяц убрать меня с глаз, ладно, я подожду. Привет, Еве. Передам, если увижу. Смотри, чтоб без сюрпризов, с перемещением в пространстве. И сейчас в Москве будь постоянно со своей группой. Одна никуда, даже в туалет с соседкой. Ясно? Как только уходит Наташка, звонит Злобин. Время еще половина седьмого, но сегодня все на ногах. «Обедаем сегодня», — говорит он, — «с Евой в метрополе, в час дня. Подойди к двенадцати, поговорим с тобой до ее прихода. Ты сам-то живой после вчерашнего». «Нормально», — отвечаю, — «я в двенадцать буду». Закончив со Злобином, поднимаюсь в казино. «Прошу сделать мне двойной кофе и бутерброды». Сажусь за столик и пролистываю лежащий здесь крокодил. В этом гнезде буржуазного разврата советский сатирический листок выглядит откровенно чуждо. На обложке остро модные офисные работницы, забравшись на стол, устроили дефиле. А их менее продвинутые сослуживцы с завистью разглядывают заграничную одежду. «Кажется, вместо неи я попал на демонстрацию мод», — говорит посетитель. «Да нет», — отвечает уборщица. «Просто сотрудники показывают свои обновки». В общем, не об импортном трепе надо думать, а о работе. Вот такой императив. Не сказать, чтобы смешной, но какой есть. Появляется Ферик. Он идет всем своим видом, демонстрируя, какую непосильную ношу тащит: скорбь, сожаление, горечь утраты и все такое прочее. Честно говоря, он действительно кажется постаревшим за сегодняшнюю ночь. Идет, переваливаясь и преодолевая невидимые барьеры. Я поднимаюсь ему навстречу и подаю руку. Он отчаянно ее трясет и мотает головой типа «вай-вай-вай», «ой-вай», короче. Здравствуй, Егор. Я слышал, твой парень в тяжелом состоянии, но жив. Надеюсь, он выкарабкается. Организм сильный молодой должен поправиться. Ага, точно. В который раз его корёжат, не считая афгана. Как то Майгюль? Спрашиваю я. Поспала хоть немного? Нет, совсем не спала. Фархат Шарафович. Я замолкаю, ожидая, пока бармен поставит перед ним чашку кофе и уйдет. Я с наркотиками принципиально не собираюсь иметь ничего общего. Вообще-то я же знал, что он в эту сторону смотрит. Блин. Лучше всего было бы просто прекратить с ним все контакты. Он скорбно кивает. Это вообще не моя история. Тихонько продолжаю я. Знаю, к чему этот бизнес приводит всех, кто в нем участвует, как производитель, посредник, продавец и покупатель. Ни в одной из этих ролей я себя не вижу. Более того, я уверен, что каждый, кто связан хоть какими-то узами с представителями этого бизнеса, рано или поздно оказывается в беде. Я уже дважды, по вашей милости. Я не заканчиваю и поворачиваю голову туда, откуда несутся довольно громкие звуки, приближающиеся суеты и малоприятного шума. «На ловца и зверь бежит!» — громко и развязно восклицает кто-то. Да, собственно, не кто-то, а Зура «Да, думаю, зайду!» — поясничая продолжает он. «Завершуночку выигрышем, а тут нате вам, господа хорошие, хозяева жизни! Вот они!» Он подходит к нашему столику и, не дожидаясь приглашения, опускается на стул. «А вас мне и надо!» Ферик, ранняя пташка, я еще не ложился, а ты уже встал. Он громко ржет. Его свита подхватывает этот веселый и заразительный смех. И бро, ранняя пташка! Зло смеется зураб. Две пташки! Голубки в натуре! Чего вы тут шушукаетесь, а? Гнездо вьёте, крысы шерстины, лаве мою делите. Залет, Ферик, в натуре залетище. Надежный партнер, да? Можно верить как самому себе. Но ты я учу старый. И капусту забрал, и товар не отдал, и пацанов моих всех унасекомил. И че? Как рамсить теперь будем? Скажи, если есть что. Пока можешь.